Глава 24. Спрятанная мощь. Экскурсия по Теотиоакану мне понравилась. Для нас нашелся русский гид, который рассказал и показал много интересного. Но для меня главным была аура этого места. Древняя, мощная, пропитанная энергией настолько, что кажется, если остаться в тишине, то услышишь голоса духов. От Инги и Микипера долгое время не было никаких вестей. Я даже стал немного волноваться, но когда мы поехали в Мехико из Теотиоакана, Инга позвонила и радостно заявила, что она нашла внучку целителя Андрея и уже договорилась с Эдальго о моем лечении. «Виталя, ты не представляешь, как мне было сложно», — стала жаловаться кошка. «Я так устала. Ты бы все решил за пять минут, но мне не хотелось портить тебе отдых». «Не помню, чтобы ты когда-то стеснялась попросить помощи», — усмехнулся я. «Ёпт, ну я же не хотела мешать тебе проводить время с женой. Свадьбы, конечно, еще не было, но уже, считай, жена. Виталя, ты человек занятой, так что не факт, что у тебя будет много времени на Надю. Мне не хотелось вас разлучать». «Спасибо, спасибо, Инга. Ты очень заботливая». Инга сказала, где находится дом целителя, и я уже предвкушал скорое возвращение домой. Но все казалось не так просто и быстро. Инга действительно смогла договориться с Хаймой Дальго, однако просветленный бородатый старик совсем не торопился лечить меня. Мы остались с ним один на один в небольшой комнатушке, забитой множеством книг. Высокие стопки были здесь везде, на полу, на подоконнике и, конечно же, сверху шкафа, тоже полностью забитого книгами. Здесь пахло, как в библиотеке. Единственное место, где не было книг, — это квадратный стол, за которым сидел я и Идальго. Старик долго и пронзительно на меня смотрел, на его лице считывалась явная неприязнь к моей некроманской персоне. Так и хотелось сказать ему, «Слушай, давай это просто поскорее закончим». Но мексиканский целитель русский не понимал. Переводчиками для нас был рыжий парень, найденный Ингой, и немного Надя. Я даже думал позвать их, как вдруг пришел молодой мальчишка, помощник целителя. Он принес небольшой таз с водой и Дальгу жестом показал, что надо положить туда руку. «Сказать, что я испытал боль от данной процедуры, это ничего не сказать». Мою ладонь будто жгли огнем и одновременно сдавливали чем-то очень тяжелым. Кости руки буквально трещали, и это болезненным спазмом отдавало по всему телу. Я стойко все терпел. Старик Хаймы усмехнулся и наклонился над тазом с водой. Вспыхнул яркий белый свет, от чего мне пришлось отвернуться. «Святая магия. Ну или какая-то ее вариация». Честно сказать, я сомневался, что это поможет меня вылечить, а вот убить вполне. Мучительно шла минута за минутой моего лечения. Этот ад не кончался. У меня стала кружиться голова, и появилась сильная слабость в теле. Хотелось выдернуть руку из лап мексиканского изверга, но я решил терпеть столько, сколько потребуется. Боль в руке постепенно стала утихать. Это происходило медленно, очень медленно. Возможно, прошел час, прежде чем адская боль сменилась на терпимую. Я уже стал думать, что лечение вот-вот закончится, но я оказался наивен. Это все было только начало. За окном потемнело, затем прошла ночь. Наступил рассвет, а лечение все продолжалось и продолжалось. К этому времени боль от процесса практически исчезла, но я был в шоке от того, как долго идет лечение. С другой стороны, болячка у меня не из простых, легко подобное не вылечить. Мне очень повезло, что вообще нашелся этот мексиканский чудоцелитель. Через 12 часов, как я зашел в комнату с книгами, все наконец закончилось. Исчез ослепляющий свет, и Хайм жестом показал достать руку из ужасной черной вязкой воды. Когда я увидел эту субстанцию, мне стало немного не по себе, но от сердца отлегло, как только я достал из воды полностью здоровую руку. Из-за сильной слабости дальше для меня все было словно в тумане. Через переводчика я похвалил Идальгу, а он поблагодарил меня и Ингу за спасение внучки. Старик даже по-доброму улыбнулся. Дальше я сел в машину с Нади и сладко заснул. Открыл глаза, мы уже в самолете. Я выпил восстанавливающие зелья на автомате и снова уснул. А когда проснулся, мы уже прилетели в Читу. Чувствовал я себя прекрасно. Погода тоже была отличная, пасмурная. Как можно подытожить всю поездку? Отдохнуть, как ни странно получилось, мы не вляпались ни в какие неприятности. А главное — Я излечил свою руку. Подземный штаб совещаний Джона Акулы. В приглушенном свете за овальным столом сидели шесть полководцев американского некроманта. Джон Акула со скукой смотрел на большой экран с графикой и пил колу из длинного стеклянного стакана. «Сэр, докладываю, в Мексике были разбиты несколько наших наркокартелей». Стоя рапортовал массивный скелет в военной форме, скрут. На экране появился регион Мексики и фотографии уничтоженных бандитов. «Убытки составили порядка 700 миллионов долларов». «И кто это все устроил?» — равнодушно спросил американский некромант. «Виновник найден». Скрут показал на экране изображение черной кошки кошка зевнув спросил джона кула вояка ты что слайд перепутал ошибки нет сэр все устроила эта кошка она фамильяр виталия могильникова они были в мексике два дня мы их не заметили потому что могильников был без своей армии о, -о, -о. Протянул Джон. Впервые за все совещание у него появился интерес к чему-либо. «Вот это наглость! Без армии сунулся на мой континент. Он либо безумец, либо у него имелся какой-то план отступления. В любом случае, я его уничтожу». «Генерал Скрут, насколько сильно заряжен энергией десантный полк?» «Сэр, мы полностью готовы к бою. Я хотел доложить вам об этом сегодня». «Отлично. Тогда без промедления отправляйтесь в Россию. Могильников должен быть уничтожен, а его ресурсы захвачены. Все!» «Будет исполнено, сэр!» Скрут отдал воинское приветствие, прислонив ладонь к фуражке. «По нашим данным, Могильников только стал микромантом Пятого Круга. У него нет шансов против элитного отряда морских котиков». «На тебе большая ответственность, Скрут. «Я перенаправил в твою армию огромное количество некроэнергии и дал множество артефактов. Я жду результатов. Я хочу достичь торжества некромантии!» «Торжества некромантии!» Синхронное зло закричали все полководцы Джона Акулы, подняв вверх сжатые костяные кулаки. Один из полководцев правда был Акулой, он поднял плавник». Вылечив руку в Мексике, я задался вопросом, а можно ли как-то увеличить силу своей армии тьмы. Так уж получилось, что я стал себя чувствовать куда стабильнее на пятом круге некромантии, поэтому решил заняться давно отложенными делами. И первым в этом списке был Бороус, замороженный слуга костяного князя. Скелет сам по себе представлял ценность, но перенекрить его после разморозки, к сожалению, не получилось. Я лишь смог сделать ритуалами так, чтобы Роуз перестал быть агрессивным, а самое главное, у меня получилось вынуть память слуги и засунуть полученное в своего скелета. Примененное заклинание было доступно лишь некроманту пятого круга. Я его никогда не использовал, однако все получилось. Я узнал о тайном схороне барабанная дробь советских холодильников. Поначалу я подумал, что это какой-то хлам, но решил отправить на разведку Михалыча и Микипера. Даже немного расстроился, что не смог узнать от Бороуза какую-то более ценную информацию. Однако, как оказалось, ей искал медь, а нашел золото. Костяной князь очень сильно хотел освоить некромеханизмы, но это у него получилось со скрипом. Князь выяснил, что если неубиваемый советский холодильник наделить некроэнергией, то он становится практически неуязвимым. Но некромант так и не смог сделать из охладительных агрегатов нежить. Он насытил ЗИЛ огромным количеством некроэнергии и оставил пылиться свой эксперимент в глубинах Сибири. Дастыщ, фантастич! кричал мне по телефону Михалыч, когда он приехал в нужное место. Господин, это невероятное усиление для вашей армии!» Я в эти слова не особо поверил. Ну, думаю, холодильники и холодильники. Их привезли в Читу пять фур, и я сразу провел ритуал по поднятию механежити. В этом вопросе я уже эксперт. Особенно все хорошо получается, когда есть много машинного масла. То, что холодильники наполнены энергией, я почувствовал сразу, но так и не понял, как это может драться. Оказалось, может. И очень хорошо. Я поставил зил против одного из механоидов, коих у меня было очень немного, и всех их считал очень сильными. Холодильник не быстр, но очень медленно ползет к цели, перекатываясь с угла на угол. Казалось бы, такую мишень легко расстрелять, но Зил не взял не то что автомат, даже гранатомет. А когда холодильник приблизился к беспечному механоиду, то Зил резко подпрыгнул и задавил скелета массой. Я был впечатлен этим сражением. Попросил Микипера расстрелять один из Зилов, но у него не получилось даже поцарапать советский холодильник. Эта штука просто неубиваемая. У Михалыча была секретная разработка джаггернаута с мощной лучевой пушкой, но и этот зверь не справился. ты с чего они нахрен сделаны?» — озадачила Синга, наблюдавшая за тестами рядом со мной. «Не знаю», — покачал головой я. «Мне хочется проверить в бою холодильники даже сильнее, чем монгольскую армию». Мой телефон вдруг зазвонил. Когда я взял смартфон в руки, сразу бросилось в глаза, что номер скрыт. «Здравствуй, Виталя!» — произнес холодный скрипучий голос. «Я Джона Кула. Лично мы еще не общались, хотя ты мог бы быть с моим союзником. До сих пор можешь». «Я не буду твоим союзником!» — мгновенно ответил я. «Тогда разговор закончен». Я сунул телефон в карман. Инга вопрошающе на меня посмотрела. Ёпт, кто звонил? "Тестировщики для наших холодильников", усмехнулся я.